Глава 42. При виде Освальда у Симона подкосились ноги. Бояться он его не боялся, но тут же вспомнил клаустрофобию, которую испытывал в секте. Кроме того, Освальд смотрелся совершенно неуместно в своей дорогой одежде на фоне полей и теплиц, как реклама мужской одежды с неправильно подобранным задником. К тому же он был загорелый, и Симон подумал, как это отвратительно, что тот уже воспользовался своим солярием. «Привет, Симон. Давно не виделись?» «Да уж, давненько. Послушай, не хочу в тебе мешать. Просто хотел спросить, не видел ли ты Буссе? Он как бы в бегах, и мы за него опасаемся». «Буссе?» «Нет, его я точно не видел». Освальд уставился на Симона, а тот в ответ посмотрел ему прямо в глаза. Виноватым Симон себя не чувствовал. Ему даже понравилось, что он лжёт Освальду. «Ну хорошо». Освальд окинул взглядом домик Симона. «Я смотрю, ты тут неплохо устроился. Но всё может измениться. В смысле? Кто знает. Возможно, я куплю пансионат». Как раз подумываю о том, чтобы инвестировать в землю на острове. А вы выиграли всякие премии и всё такое. Тогда ты мог бы снова начать работать на меня, как в старые добрые времена». Так этот негодяй так откровенно угрожает ему. Думаю, Инга не заинтересована в продаже. А если у неё не останется выбора? «Да ладно, я шучу, Симон. Не надо смотреть на меня таким букой». «Ты ведь понимаешь, что я волнуюсь за Бусе?» В последнее время он был немного не в себе. «Будешь разговаривать с ним, скажи, чтобы не волновался. Пусть просто позвонит мне, и мы всё решим». Освальд протянул руку со своей визитной карточкой. Симон автоматически взял её. «И ещё что-то?» «Нет?» «Возвращайся к своим делам, чем ты там занимаешься, произнёс тот, повернулся, окинул взглядом поля и теплицы и кивнул какой-то своей мысли. Тут до Симона дошло, что Освальд пришёл к нему не только ради бусе. У него острейшая потребность в садовнике. Поэтому Симон вновь стал для него интересен. От этой мысли появилась лёгкая тошнота. Он смотрел вслед Освальду, когда тот запрыгнул в машину и уехал прочь потом осознал, что всё ещё держит в руках карточку, подумал, теперь у меня есть номер его телефона. Может быть, и пригодится. Он накликнул Буссе, который вышел из туалета в состоянии глубокого потрясения. Пара минут, и вот они уже едут на материк, где Буссе сядет на поезд в сторону хутора в Смоланде. На пароме Буссе сидел в молчании, едва отвечая на прямое обращение, и казался мертвенно бледным «Здесь нет никого из Виатеры», — заверил его Симон. Я прошёлся по палубе и посмотрел. «Как сойдём с парома, поедем прямиком на вокзал». «Не в этом делом, пробормотал Бусе. «Но внезапно услышать его голос...» «Похоже, он и вправду беспокоится». «Я чувствую себя трусом, просто взял и убежал, как предатель». «Послушай, он нисколько за тебя не беспокоится». Просто боится, что ты не станешь молчать о том дерьме, которое творится в Виатерра. Ты ведь это понимаешь? Может быть. Это трудно понять. Но он помог мне в тот момент, когда всем остальным было на меня плевать. Всё это очень сложно. Симон вздохнул. «Решать тебе?» «Что, поедем назад?» «Нет, точно нет. Просто я не могу вернуться в Виатерра и не могу покинуть это место. Выхода вроде как нет». «Как бы я ни поступил, всё полетит к чертям!» Бусе передёрнул плечами, словно стряхивая из себя какой-то груз. Потом повернулся к Симону и издал хриплый смешок, тут же растаявший в тумане, окружавшим паром. «Ясное дело, я поеду на хутор твоих родителей, Симон. Просто в голове возникают всякие безумные мысли. Спасибо, что помогаешь мне». Но очевидно было, что эти слова говорятся не от сердца. Уже само присутствие Освальда глубоко потрясло Буссе. Симон встревожился, но успокоил себя тем, что всё наладится, когда Буссе начнёт работать на хуторе. В машине повисла неуютная тишина. Симон включил радио и сосредоточился на дороге. Но в эту минуту по радио снова заговорили о смерти Анны Марии Калини. Что-то насчёт того, что установлена причина смерти. Перелом позвоночника в шейном отделе. Буссе издал стон ужаса. «Разве Франц не рассказал вам, что Анна-Мария Калли не погибла?» — спросил Симон. Буссе растерянно покачал головой. «Тем не менее, это так. Она разбилась на его мотоцикле». Они поговорили об этом, а потом Бусе снова погрузился в размышления. На станции толпилось множество народу. Симон подумал, что Буссе это, возможно, понравится. Ощутить тепло и энергию других людей. Но вместо этого тот как-то нелепо выделялся, словно чувствовал себя здесь чужаком. Он постоянно озирался, покусывая нижнюю губу. Поезд опаздывал на полчаса. — Я подожду, — предложил Симон. — Да нет, не стоит. Справлюсь сам. Сяду на скамейку и подумаю. — Спасибо, Симон, за всё, что ты... «Для меня сделал. Однажды я отплачу тебе добром. Даже не думай об этом. Только ради бога не давай моей мамаши обратить тебя в свою веру». Буссера смеялся. «Кто знает, разговор про путь Божий звучит вполне ничего. Да ладно, мамаша обещала оставить тебя в покое. Ну и папаша у меня немного странноватый, хотя он защитит тебя. Если там объявятся клоны Освальда, он тут же схватится за дробовик». Они неуклюже обнялись. буссе был такой тощий, что Симон почувствовал через куртку его выпирающие ребра. От него пахло шампунем Симона и новой синтетической курткой, словно он еще не успел обзавестись собственным запахом. Бусе показал мобильный телефон, который отдал ему Симон. — Ты уверен, что хочешь мне его отдать? — Ясное дело. — Чтобы ты мог позвонить и поговорить, если надо. Но на нем нет зарегистрированного абонента — Просто нужно время от времени покупать разговорное время. А ты-то как? Это же твой номер. Куплю себе новый. У меня не такой обширный круг друзей. Бусе неуверенно улыбнулся, не отрывая взгляд от Симона. Ну, тогда созвонимся. В тот момент, когда Симон собирался сойти с перрона, он обернулся и увидел, что Бусе встал и пошёл вдоль пути спиной к нему, становясь всё меньше и меньше, пока не превратился в крошечное мутное пятнышко. Когда Симон сел за руль, на него навалилось неприятное чувство. Однако он всё же завёл машину, выехал с парковки и вырулил на шоссе. Между тем неприятное чувство усилилось, настолько, что у Симона стали дрожать руки. То, что не оставляло его в покое, теперь навалилось невыносимой тяжестью, так что он чуть было не потерял управление. Пришлось замедлить скорость и остановиться у обочины. Поначалу Симон не мог понять, что с ним. Непонятный страх сковал всё тело. Никогда ещё он не испытывал ничего подобного. Или с ним уже было такое? Перед глазами пронёсся образ. Глаза Буссе. Тут Симон понял, что тот пытался скрыть за вымученной улыбкой. Этот взгляд, так хорошо знакомый, отбросил Симона на четыре года назад. Внутри всё сжалось. Окружающий мир завертелся. Взгляд Даниэля и взгляд Буссе — одно и то же выражение. Симона удалось взять себя в руки настолько, что он смог завести машину, резко развернулся и понесся обратно к станции. Он не замечал других машин, не думал о том, что сильно превышает скорость, забыл в эту минуту о самом себе, знал только, что надо торопиться, очень торопиться. Поскольку парковочного места не нашлось, Симон поставил машину на инвалидную парковку, распахнул дверцу, не закрыв ее за собой и оставив ключи в зажигании, и побежал, натыкаясь на людей. Вслед ему посыпались злые выкрики и ругательства, но Симон не замечал их. Остановился на перроне, с которого должен был отправиться поезд Бусе, стал высматривать его в толпе, но темная точка исчезла. Тогда Симон побежал по перрону. Теперь он точно знал. Никогда ни в чем не был настолько уверен. Переворачивал чужие чемоданы, падавшие на асфальт, с тяжелым стуком. Расшвыривал людей. Изо всех сил напрягал зрение. И в конце концов разглядел тень в конце перрона, далеко впереди. Голос в громкоговорителе сообщил о прибытии поезда. Это был поезд Буссе. «Нет!» — крикнул Симон. Но тень не слышала его. Симон уже не бежал, а летел, несясь, как выпущенная из лука стрела. А грохот приближающегося поезда все нарастал. Тень приняла очертания. Человек, стоящий на самом краю перрона, с прямой спиной, застывший, словно аршин, проглотил. Симон снова закричал, на этот раз громче. Оттолкнулся от асфальта и ринулся вперед, пролетев последний отрезок по воздуху. Прицелился в ляжки, вцепился в них и рванул в сторону. Со стуком ударился головой о перрон, а сверху на него упал бусе. Их накрыла волна воздуха от поезда. Грохот колёса рельса звучал так оглушительно, что в нём потонул отчаянный крик Буссе. Некоторое время они лежали так. Симон тяжело дышал, Буссе выл, как маленький ребёнок. Но Симон уже схватил его за грудки и не собирался отпускать. На перроне все забегали. Кто-то подбежал к ним. Поезд заскрипел и завизжал, замедляя скорость. Симон откатился в сторону и сел. Но прежде чем он успел открыть рот, раздался жалобный голос Буссе. Он ведь позвонил мне, черт подери. Этот дьявол позвонил мне.